Стрельба из лука. Я отношусь к этому занятию нейтрально. Оно не самое любимое, но получается достаточно неплохо. Правда, до сих пор не понимаю, зачем оно нам. Люди предполагают, что мы будем стрелять в живые цели? Я собрала волосы в высокий гладкий хвост, чтобы они не мешались. Некоторые девчонки оставляют их распущенными, чтобы перед кем-то покрасоваться. Но это крайне неудобно. Стоит подняться ветру, как ты увидишь перед собой не стрелу, а собственные волосы. На Вейл надет красивый обтягивающий костюм, который выгодно подчеркивает все ее формы. И я вижу, как некоторые парни кидают на нее взгляды. Я лишь закатываю глаза, а когда ловлю одного из них, то сжимаю челюсть и медленно качаю головой, замечая, как парень сглатывает и спешно отворачивается. Идиот. «Я всегда догадывалась, почему ко мне редко подкатывают», – произнесла Вейл, стоило мне к ней подойти. Твой взгляд говорит об их мучительной смерти, если кто-то из них посмотрит на меня дольше положенного времени. Нечего пялиться. Нора, порой мне кажется, что ты играешь роль моего телохранителя, усмехнулась подруга. Удивляюсь только, как Рис и Тео только осмелились. Хотя Рис как-то признавался мне, что остерегается тебя. Ты как смотрела на него, так он сразу чувствовал, будто на него проклятие навели. Точно, ведьма. Вейл громко засмеялась, и мои губы тоже слегка поднялись в улыбке. На самом деле ризант мне нравится больше всех из тех людей, которые здесь учатся. Так что это был еще одобрительный взгляд. А вот и он. Вейл махнула ему рукой, а я выдала кивок на его улыбку. Он на два года старше меня. Медный оттенок волос красиво переливается на солнце. А его ямочки... Вейл влюбилась сначала именно в них. Им удалось сохранить хорошие отношения после расставания. Пойдем за луком и стрелами. Позвала ее, чтобы сразу взять нужные предметы и отойти в сторону. Для девушек сам лук меньше того, который дают парням. Дело не только в росте, но и в силе натягивания. Я взяла тот, который всегда использую, после чего тщательно осмотрела. Стрелы убрала втул. Когда пришел тренер Зарк, то мы с Вейл уже отошли в сторону, а Кейли с Ракель опоздали. Брат в привычной компании тоже задержался. И никому из них не сделали никакой выговор или предупреждения. Тренер Зарк слишком мягок и на многое закрывает глаза. Наверное, поэтому многих учащихся он является любимчиком. Я как-то случайно добавила ему в шампунь средства для депиляции, и следующие три недели его прическа была весьма своеобразной. Меня даже в карцер за это не отправили. Тренер сказал мистеру Абрамсу, «Ничего страшного, волосы восстановятся, в отличие от состояния девочки». «Всем доброго дня!» Проговорил он басом, который совсем не вяжется с его натурой. «Разделитесь на команды по пять человек и постреляйте в цели. Под конец устроим небольшое соревнование, кто больше всех попадет в цель». Мы с Вейл остались почти самыми последними, кто остался без команды. Стоит упоминать, что Доусон оказался в составе Рована, Николаса, Уэсли и Освальда, а Кейли с и другими тремя девушками, которые мечтают попасть в их компанию. Я заметила, как Вэйл немного некомфортно из-за того, что мы остались почти последними, и почувствовала вину за это. Если бы девушка не общалась со мной, то наверняка ее не сторонились бы. На нас начали пялиться, и я заметила ухмыляющийся взгляд Кейли. «Только пусть попробуют хоть что-то сказать». «Пойдем», — сказала для Вэйл и направилась к Питеру, Эстер и Делли. Остались только они. Питер напоминает меня тем, что его тоже сторонятся из-за его странностей, на которые я как-то не обращала внимания. Эстер и Делия – две троюродные сестры, которые никогда не дружили ни с одним видом спорта. Зато они хороши в точных науках. Вероятно, именно поэтому сейчас к девушкам никто не подошел. Я приподняла голову, не обращая внимания на других. А когда подошла к ним, то четко проговорила. «Мы с вами». Питер кивнул а его глаза чуть на лоб не полезли. Эстер поправила очки. Она категорично относится к линзам, в отличие от той же Ракель, которая на спорт всегда их использует. Делия почти не обратила на нас внимания, пребывая будто в своем мире. Отличная команда. Теперь, когда все поделились, то можете приступать. Тренер Зарк махнул рукой в сторону цели, расположенных от нас в ста футах. В конце каждой команде будут присуждены баллы для вашего рейтинга, так что постарайтесь, я буду наблюдать. Что за рейтинг такой, именно от него зависит наше дальнейшее будущее. Те, кто в первой десятке, будет определенно более руководящей должности уже в столь юном возрасте, и шансы у них стать кем-то значимым для правительства выше, чем у остальных. Чем ниже ты в рейтинге, тем ты ничтожнее в их глазах. Там учитываются не только оценки, твои просчеты, пребывание в карцере, но и психологические тесты и беседы с психологом, который выдает о тебе оценку раз в несколько месяцев. Есть еще и множество других факторов, но эти играют более значимую роль. Еще 4 года назад я была на 278 месте. Сейчас я на 183. Даже не половина. Видимо, мои прошлые события сильно пошатнули их нервы. Или есть еще что-то. Потому что я не знаю, как объяснить то, что Рован находится на первом месте в рейтинге. Это так глупо и бессмысленно, что мне каждый раз думается, что это мираж. Я знаю, что он хорош в учебе и, несмотря на свои провинности мыслит так, как они хотят. Но его психика? Для меня до сих пор остается загадкой, как он проходит тесты и психолога. Но он же не уравновешенный. Кайден находится на 11 месте. Опять же, несмотря на все его высказывания. Если бы я говорила то же самое, то была бы последней в этом списке. Поэтому мне сложно судить то, как судят нас. Одно я знаю точно, что не буду жить в мире, где Рован будет занимать руководящую должность. Он всех погубит. «Кто будет пробовать стрелять первым?» спросила Вейл, стараясь вовлечь нас в разговор. Так как я пребывала в своих мыслях, то не ответила ей, как и другие. Повторюсь, отличная команда. Раз все так горят желанием, то, пожалуй, я вступлю сначала тебе, Нора. Я остановилась у специальной отметки, чувствуя под ногами сыроватую траву даже через обувь, и посмотрела на мишень, прикидывая сопротивление стрелы из-за ветра и то, насколько сильно следует натянуть тетиву. Сконцентрировалась и ощутила собственное дыхание, ощущая напряжение в руках. Ранее я уже умела стрелять из лука потому что родители решили, что их дети должны уметь делать все. Поэтому мы с Долсоном проходили ускоренные курсы по многим видам спорта. Я выстрелила, почти попав в яблочко. Так как это только тренировка, то неплохо. Следом выстрелила еще три раза, оказываясь так близко к цели, но пока не попадая в нее. Далее уступила в Вейл, отвлекаясь на другие команды. Кайдена здесь по какой-то причине нет, хотя я его видела ранее, когда он помогал Рэйвен. Девушка здесь, в команде с бывшим парнем вэйл и еще двумя парнями и девушкой, имена которых не помню, но знаю, что парни общаются с Кайденом. В сторону брата даже не взглянула, как и на Кейли, зная, что она хреново стреляет. «Не могу», произнес Питер, и я взглянула на него, как и остальные из нашей никчемной команды. и «Я не переношу оружие, в каком бы оно виде ни было». Не буду стрелять. «Так ты завалишь все предметы», — сообщила вэйл «Знаю, но меня все равно не исключат. А рейтинг... Я и так занимаю в нем последнее место. Ниже некуда. Стрелять не буду». Он нервно сглотнул, замечая, как сестры оказались недовольны, но не произнесли ни слова. Я же улыбнулась. «Да, Питера и считают странным, но ему все равно на другое мнение». У него есть своя точка зрения, которую он не боится отстаивать. Как, например, сейчас. Так что это заслуживает уважения в некотором роде. Мы потеряем из-за тебя очки, Питер. Ничего личного, вэйл Нора, ничего не скажешь? Подруга вздернула бровь, подобно мне, ожидая ответа. Я могла бы его заставить, и она это знает. Все знают, включая самого Питера. Но не буду. Нет. «Черт с вами!» Вейл махнула в сторону, пропуская Астер. Ее стрелы даже не долетели до мишени. У Делли ситуация оказалась не намного лучше, поэтому даже спустя час ничего не изменилось. Чувствую, через пару дней я буду уже на 190-м месте. Но мне все равно, ведь в верхушку точно не стремлюсь. «Готовы?» – спросил мистер Зарк. «Тогда начнем по очереди». Мы оказались четвертыми, а за нами команда где находится Рэйвен и Рис. Первая команда набрала 9 очков. Это неплохо, выше среднего. Максимальный результат составляет 15, потому что каждому предоставляется 3 выстрела. С Леном стреляли Ракель и Келли, которые промазали по всем возможным критериям. Но их спасли оставшиеся трое участников, и они вытянули до 10 очков, опережая первую команду. Рован стрелял первым и попал за все три попытки четко в яблочко, тем самым уже зарабатывая 15 очков. Поэтому все остальные могут смело мазать или просто отказаться. Но они решили стрелять. Доусон попал в двух из трех раз, а остальные по одному, но в яблочко. Но их результат все равно не может составлять больше 15. Я пропустила вперед Эстер и Делию, которые за шесть попыток заработали два очка. Питер отказался, поэтому остались Вейл и я. Потрога заработала еще три очка, оказываясь близко к цели. Мне нужно выбить одно яблочко, и тогда у нас будет минимум десять очков. Я подошла к линии и достала одну стрелу из стула, готовясь произвести первый выстрел, концентрируясь на цели и глубоко вдыхая. Натянула тетиву и... замерла, когда услышала громкое и злое... «Рован!» — опустила лук и стрелу, оглядываясь и замечая, как в нашу сторону движется Кайден. «Взбешенный Кайден!» — это видно по его линии челюсти и внешнему напряжению. «Мистер Грин, вы опоздали и не можете быть допущены...» Голос тренера Зарко потонул, потому что Кайден остановился напротив Рована, который посмотрел на него с легкой усмешкой, и... врезал ему. Когда другие расступились и начали удивляться, то я по инерции сделала шаг вперед, чтобы после замереть, видя, как Рован сплевывает сгусток крови. Понравилось? Лишь спрашивает он. И я не слышу это слово, а читаю по губам. А Кайден наносит еще один удар. А ну прекратить! кричит мистер Зарк, но ни один из них его не слышит. Когда Рован отмирает, то блокирует следующий удар Кайдена а после дает сдачи. Они сталкиваются впервые за долгое время, и их пытаются оттащить друг от друга. Но я понимаю, что это результата никакого не даст. Никогда не действовало. Долсон пытается встать между ними, но получает удар в нос, который предназначался Кайдену. Мистер Зарк продолжает кричать, отправляя одного из учеников за помощью, потому что сам учитель не сунется. Не считая того, что они значительно крупнее и моложе его, то тренер не обладает бессмертием. Интересно, почему Кайден напал? На это должна быть веская причина, хотя меня это не должно волновать. «Они так поубивают друг друга!» — кричит кто-то, а я понимаю, что посмотрела бы на это. Чтобы поубивать, они должны будут забить друг друга, а этого никто не допустит. Кейли кричит и носится вокруг, как курица-наседка. рейван дрожит в стороне. У Николаса получается разнять их на несколько секунд, и я вижу, как Рован с разбитой губой смотрит и переводит на него глаза, говоря ему какие-то слова. Наверное, что-то неприятное и с угрозой, потому что его взгляд... Такой взгляд не может быть у здорового человека. Не удивлюсь, если Рован когда-то убил кого-нибудь. Николас продолжает стоять на своем... Упираясь и сдерживая ровно, но силы не равны, поэтому через несколько секунд они вновь дерутся с Кайденом. «Черт, нас всех из-за них ждет карцер, если их не разнять!» — бубнит Вейл, и я понимаю, что в ее словах есть доля правды. «Не хочу там снова оказаться, у меня от этого места мурашки, а у меня все равно, поэтому Вейл права». Их стоит разнять, чтобы мы все там не оказались. И нет, я не собираюсь это делать ради других, только ради подруги. Вейл, одолжишь мне свою новую кофту? Обращаюсь к ней, за что получаю прищуренный взгляд девушки. Последний раз, когда ты просила у меня одежду, она была безнадежно испорчена. Ты хочешь в карцер? Постарайся в минимальных ущербах. Кривится она, отдавая ее с неохотой. Все-таки кофта мне и правда понравилась, Нора. Я улыбаюсь, опустив лук на землю, продолжая слышать крики и возмущения, а еще удары. Пока до нас доберутся, так как мы находимся в поле на тренировке, будет уже поздно. Кофту Вейл у меня получается порвать на три части достаточно легко из-за тканей. — Ты разорвала ее! — вопит Вейл. — Я куплю тебе такую же, обещаю. Куски ткани намотала на стрелы. Не на наконечнике, но максимально близко к ним. Теперь они с весом, поэтому придется рассчитывать все заново. Питер обратилась к застывшему парню, который смотрит за дракой. Дай мне свою зажигалку. Что? Он дергается от моих слов, как от огня. Зажигалку, давай сюда. У меня... Питер. Я смотрю на него и протягиваю руку. Я знаю, что ты куришь, так что давай зажигалку. Быстро! Парень отдает ее, достав из кармана. Правило 10 гласит, что курить табак, в каком бы виде он ни был, учащимся на территории школы запрещено. Поэтому, если кто-то об этом узнает, то его ждет что? Правильно, карцер. Рован тоже курит, насколько мне известно. Что ты будешь делать, Нора? Обратилась вэйл а сестры наблюдают за тем, как я взяла стрелы и подожгла на них одежду у Вейл. «Теперь ты сжигаешь мою кофту!» У меня остался еще один выстрел. Говорю ей и натягиваю все три стрелы, чувствуя, как рука слегка дрожит. Теперь я перевела лук с оружием прямо туда, где находится мишень первой команды, то есть там, где дерутся Рован и Кайден. Они уже переместились туда, а толпа зевак собралась вокруг них. Не попасть бы в кого-нибудь случайно. Усмехаясь собственным мыслям, И стреляю, слыша не до конца озвученный вопрос в Вейл. «Что ты?» Как только стрелы с огнем долетают до мишени, то она тут же загорается и привлекает внимание всех. В яблочко. Вижу, как тренер Зарк дергается и разворачивается, чтобы понять, кто это свихнулся. Полагаю, что я заработала пять баллов в тренер Зарк. Говорю ему и вижу, что Кайден Рован лишь тяжело дышит смотря друг на друга, но не дерутся потому что слишком близко к огню. Сумасшедшая. Слышу, как это говорит Делия, и вижу в глазах других то же самое слово. Кладу лук на землю, когда замечаю бегущих людей со стороны школы. Хм, быстрее, чем обычно. Николас Уэсли и Доусон держат Рована, а на двое других парней, чтобы они не схлестнулись вновь. и пересекаюсь взглядами на доли секунд с Кайденом и вижу, как Рован разукрасил его лицо. Из носа течет кровь, глаз красноват, вероятно, будет синяк. Отворачиваюсь первой и вижу среди толпы мистера Абрамса, который хватает ртом в воздух, смотря на происходящее. Если директор тоже бежал сюда, то ничем хорошим это не кончится. «Потушить пожар!» – кричит он, раздавая указания своим приближенным. «Что здесь произошло?» Тренер Зарк сглатывает и начинает что-то быстро ему объяснять активно жестикулируя руками. Не стоит даже гадать, что меня ждет за мою небольшую шалость. Хотя на их месте я бы сказала даже спасибо, потому что у меня получилось, не прибегая к насилию, остановить двух неуравновешенных. Проблема в том, что меня причислят к их числу. «Грин, Гарнет и Эсмонт», — рычит мистер Абрамс, произнося наши фамилии. «Ко мне в кабинет! Быстро за мной!» нора «Ничего, Вэйл», — улыбаюсь девушке. карцера меня не напугать, как и понижением в рейтинге. Это важно для тебя, но не меня». «Спасибо». Вэйл сжимает мою руку, а я киваю. Я иду за директором. Чувствую взгляды и двух человек, которые пытаются проделать во мне дыру. Жаль, что они бессмертны, и что никто из них не догадался воспользоваться стрелой, чтобы отнять это бессмертие у другого коридорах пусто, потому что занятия еще идут и скоро закончатся, поэтому стук от каблуков мистера Абрамса эхом раздается в стенах замка. Как только я оказалась в кабинете директора, то тут же нахлынули воспоминания. Я знаю здесь каждый уголок, потому что была слишком часто. Последний раз это было 402 дня назад. Мистер Абрамс сел в свое кресло. Я же расположилась на гостевом диване. В кресло напротив опустился Кайден, а Рован сел рядом со мной. Я замерла, не поворачивая в его сторону голову, не понимая, как так получилось. Видимо, Кайден сильно приложил его головой об землю, и у Рована ухудшилось восприятие. Ведь парень на дух меня не переносит, и ближе, чем на метр, обычно не подходит. Или подходит, но лишь для того, чтобы попробовать причинить физическую боль. Последний раз это было больше трех лет назад. «Вашу троицу вместе я не видел в своем кабинете три года», заговорил мистер Абрамс, потирая виски. «Но вы опять здесь». «Почему это опять случилось? Кто мне объяснит?» Я молчу, выжидая, пока кто-нибудь из парней начнет разговор. «Так и будете молчать?» «Признаюсь вам, я устал». При этих словах директор тяжело выдыхает. Из-за вас я постарел на 10 лет вперед, поэтому с нетерпением жду, когда оставшиеся два года пройдут, чтобы вас больше никогда не видеть. Вы не понимаете этого, вам все равно, потому что у вас в запасе целая вечность. Но надеюсь, что хотя бы за эти последние два года вы исправитесь и начнете ценить другие человеческие жизни, ведь именно этому мы вас здесь и учим». Я не сдержалась и усмехнулась, привлекая внимание всех присутствующих. Леонора, у вас есть возражения по этому поводу? Да, черт возьми. Людям в большинстве случаев плевать на жизнь других незнакомых им. Так было всегда. Так и будет в дальнейшем. Нас хотят научить ценить человеческие жизни, хотя им самим глубоко наплевать на это. Нет, мистер Абрамс. Отвечаю, глядя мужчине в глаза. Не знаю, догадывается ли он о том, что я вру. Хорошо. Тогда повторю вопрос. «Что произошло?» «Кайден, по какой причине ты напал на Рована? «А ты, Леонора?» Директор сглотнул и покачал головой, словно не веря в свои следующие слова. «Почему решил опустить огненные стрелы сквозь толпу людей?» Я пожала плечами, но все же ответила, потому что Кайден промолчал. «Была моя очередь стрелять. У меня оставалась одна попытка, поэтому я и решила выстрелить». «Серьезно, мисс Эсмонт? Решили выстрелить, когда там были люди?» «Нет. Если бы я не выстрелила, то досталось бы всем. Конечно, мне наплевать на других, но не на вэйл «Да, мистер Абрамс». «А если бы кто-нибудь пострадал?» «Не пострадал же». «Она здесь ни при чем». Я резко повернула голову в сторону человека, который произнес это, не веря собственным ушам. «Простите, что вы сказали, мистер Гарнетт?» Кажется, не только я ослышалась. Вы слышали. Все мы втроем уперлись в Рована непонятными взглядами. Он никогда в жизни не заступался за меня. Даже в те моменты, когда я действительно была не виновата. Никогда! Вероятно, Кайден и правда слишком сильно ударил Рована. Последний переводит медленный взгляд на меня, и я пытаюсь понять, что он задумал. Возможно, это его некий план. Но для чего? Даже я со своей фантазией не могу придумать, какую выгоду и что из этой ситуации можно извлечь. Пытаюсь понять его, но не могу. Что ты, черт возьми, задумал, Рован? Так, ладно, опустим этот момент. Тогда, Кайден, вопрос к вам. С чего вы решили, что школа – место для драк? По-моему, ранее мы это уже обсуждали. Я так и не посмотрела на Кайдена, продолжая глядеть на Рована. Когда на его лице не отражена ненависть или гнев, то его крайне сложно прочесть. Мне это очень не нравится. «Нравится то, что видишь, эсмунд Спросил он, глядя на меня и приподнимая уголок губы, из которой продолжает течь кровь. «Понравилось бы больше, если бы твое лицо напоминало кровавое месиво». Ответила ему и отвернулась, замечая, что Кайден игнорирует вопрос мистера Абрамса и смотрит на нас. Я скрестила руки в замок и обхватила ими коленку, желая, чтобы нам уже объявили о карцере и отпустили. Не желаю с ними находиться лишнюю минуту. Мистер Грин? Сейчас это уже неважно Мой ответ никак не повлияет на ваше решение о том, чтобы отправить нас в карцер. Он прав. Я не буду никого из вас отправлять в карцер. Мистер Абрамс удивил. Ведь это бесполезно. Вы там были бесчисленное количество раз, и это ни к чему не привело. Я отправлю вас туда, куда уже давно было нужно. «Куда — Куда? — спросил Рован. — К обычным людям. Я нахмурилась из-за его ответа. Я согласую пропуск учебы на неделю, а за это время вы втроем побываете в разных местах и поймете, как сильно вам повезло, в отличие от других. — Что это значит? — это уже спросила я. Узнаете, мисс эсмонд Соберите вещи, и через три дня за вами прилетит вертолет, который доставит вас к первому пункту назначения. Можете быть свободны. Мистер Гарнет и мистер Грин, зайдите к врачам, они вас подлечат. Я первой встала с дивана и попрощалась с мистером Абрамсом, желая скорее покинуть его кабинет. За дверью меня уже ожидает Вейл, которая по всей видимости тоже ушла занятие и решила встретить меня ну что там не карцер коротко ответила я решив оставшиеся рассказать не здесь идем уэйл мы успели отойти на несколько шагов когда дверь сзади закрылась а мне вслед донеслось нора стой я замерла будто приросла ногами к земле потому что уже много времени не слышала его обращения к себе. Бэйл почувствовала мое напряжение и осталась стоять рядом, когда я собралась и обернулась, выгибая бровь. Кайден подошел и остановился в трех шагах, соблюдая дистанцию. А я заметила, что рован еще остался в кабинете мистера Абрамса. «Спасибо». «За что ты меня благодаришь?» — уточнила у парня. «Если бы ты не пустила те стрелы и не разняла нас, то все закончилось бы хуже». Я сделала это не ради тебя или рована, Кайден, и не ради кого-то другого. Ты прервал мою попытку, как я и сказала в кабинете мистера Абрамса. Я знаю тебя, Нора, и знаю, зачем ты это сделала, произнес Кайден, когда я внутри из-за его слов начала закипать. Зачем ты хочешь казаться такой, какой не являешься на самом деле? Вздохнула, но не выдохнула, чувствуя всю ту ярость, что сейчас испытываю, но постаралась сохранить внешнее спокойствие. Кайден, я сделала два шага вперед, сокращая между нами пространство и поднимая голову. Кто бы знал, сколько сил мне потребовалось, чтобы подойти к нему так близко. Ты знал меня раньше, но не сейчас. Не стоит лезть мне в голову и анализировать поступки. Потому что если ты поймешь, о чем я на самом деле думаю, то сбежишь без оглядки, как сделал это раньше. Я не твоя, Рейвен, каждое действие которое ты можешь понять и принять так что катись со своим грёбаным анализом к ней. Прошептала всё, чтобы он услышал, не выражая при этом никаких эмоций и смотря в его глаза, в которых ранее почти всегда был блеск. Порой я вижу в тебе ту самую Леонору, которая никогда ничего не боялась, но всё чаще наблюдая Нору, прячущуюся в панцире. Ты не знаешь меня и никогда не знал. Я развернулась и ушла не в силах больше выдерживать его присутствие. Ещё чуть-чуть, и я бы сорвалась. Он не имеет никакого права так говорить обо мне. Нора, ты как? Спросила Вейл в коридоре, когда мы почти дошли до моей комнаты. Кайден, он... Мне всё равно на него, вэйл Ладно, тогда расскажи, что там было. Я никогда не признаюсь ей в этом, но благодарна вэйл за то, что она никогда ни на чём не настаивает если я не желаю о чем-либо говорить. Если бы девушка не обладала подобным качеством, то мы бы, скорее всего, не были подругами».